Глава 3 Неожиданная встреча. Зима в моей родной долине отличается от зимы в остальном мире. Я знаю это по рассказам тех, кто был в других государствах. Наша зима особенная, она не обижает живых существ. Ни один человек не замерз насмерть в долине сиреневых роз. «Бывает, что вода в деревянной катке, которую забыли занести в дом, промёрзнет на всю толщину, да так, что катка потрескается, а выпивоха, что перебрал вина в петейный и улёгся посреди улицы, утром встанет, отряхнётся и, поёживаясь, побредёт домой. Говорят, что она не трогает только своих, но ни об одном замёрзшем у нас чужаке мне тоже слышать не доводилось». Теульбы притащили к великому дому уродливую одноместную повозку, которая выглядела так убого, что даже глядеть на нее мне было оскорбительно. Моя собственная зимняя колесница, обитая мехом, с подножкой из резного тиса, стояла неподалеку, затеяливо украшенная, легкая, изящная, теплая. Но Борх был непреклонен и здесь». «Что толку от хвалённых закалённых воинов, если они то и дело приговаривают о какой-то опасности? Неужели Тиуль бы так трусливы?» Перед тем, как мне ступить на подножку этого чёрного сундука, годного больше для перевозки прогорклого масла, чем людей, старая Вереск не выдержала и схватила Борха за рукав. «Позволь мне с ней поехать. Я не доставлю хлопот. Вы меня даже не заметите». Но тот, не меняя интонации, ответил, как и прежде, на все просьбы, свое одинаковое «нет». Тогда Вереск выкинула вовсе удивительную штуку, которую никто от нее не ожидал. Она ловко вынула из моей головы золотую острую шпильку, слегка задев кожу, и оцарапала ей руку Борха, который занимался тем, что распрягал свою лошадь, чтобы поставить ее в пару с той, что повезет мою колесницу. Тот от неожиданности дёрнул локтем и ударил старуху в грудь. Вереск отшатнулась, и её подхватило на руки несколько человек. Я не сдержала крика ужаса и подбежала к ней с тревогой, что Теульп зашиб её насмерть. Много ли нужно дряхлому человеку? «Ты что творишь, старая?» — крикнул Борх, ошалела, глядя на неё. А Вереск старыми, скрюченными пальцами творила знаки, о смысле которых никогда мне не рассказывала. «Раз не дал мне ее сберечь, теперь это твое дело. Я увязала тебя с ней. Коль с девочкой случится что, твой конец наступит быстро». «Уезжаем!» – крикнул Борх, делая вид, что не принял всерьез случившееся. Но было ясно, что слова Вереск произвели на него впечатление. По крайней мере, я углядела в его взгляде смятение, быстро сменившееся показным равнодушием. Но меня с детства учили замечать всё, что можно увидеть глазами. И немного догадываться о том, чего увидеть глазами нельзя. Народу у крыльца столпилось много. Откуда только узнали, что меня выдают за Тиульба? Пятеро иноземцев жителям долины не пришлись по душе». Все видели тяжесть моего положения, ибо это чувство висело в воздухе, словно меч, подвешенный на волоске. Тем унизительнее было, согнувшись в поясе, проталкиваться внутрь убогой колесницы, где были набросаны меховые одеяла, такими же одеялами меня кто-то укрыл сверху. В ногах у меня стоял небольшой ларец с видовскими снадобьями. Не все из них я понимала и знала и недавно сорванной сиреневой розой. Мужчины, кроме Борха, ехали верхом. Тот же занял небольшой приступочек на моей колеснице, чтобы править лошадьми. «Куда везут нашу принцессу?» Переговаривались в толпе. «Куда ее везут?» Я услышала властно-отцовский голос, который призвал людей к спокойствию. Лошади, запряженные в мою горе-колесницу, тронулись с места». Кто-то запустил камнем в нашу процессию, и Теульп, ехавший от меня по правую руку, громко выругался. Меня качало, как в очень быстрой колыбели, благо меховые одеяла не позволяли телу больно бить со стенки экипажа. Узкое окошко, больше похоже на бойницу в башенке, не позволяло наслаждаться видами долины, хотя я надеялась на это последнее утешение». Да и света давало ровно столько, чтобы можно было различать день сейчас или ночь. Было темно, тесно и безысходно. Казалось, что для меня в этой жизни не будет ничего хорошего. Всадники преимущественно молчали, изредка обмениваясь короткими фразами, касавшимися выбора дороги. Я постаралась расположиться так, чтобы тело затекало как можно меньше, и прикрыв глаза, вся обратилась вслух, почти в виде четырех всадников, едущих по краям моей колесницы, и пятого, что сидел впереди и правил лошадьми. Через три-четыре шааза я уже знала, как зовут каждого из них. Я различала их голоса по сказанным, пусть даже очень тихо, словам. В долине Рос не было воинов. Наши мастера не славились умением искусно создавать оружие. В наших питейных не собирались толпы почитателей кулачных боев. Но всякий, от простого селянина до главного ведуна в храме, понимал, что имя человека может иной раз стать оружием, разящим не хуже меча из закаленной стали. Оно же может послужить средством, сохранившим отпадение в объятия смерти. Дарох, Ворон, Дезвелин, Туман и Киллианборг Так звали моих сопровождающих. Надо полагать, что двое из них, а именно чернобровый и остроносый Ворон и Туман, обладатель бороды с большой долей проседи, носили вместо имен прозвище. Дорог и Дезвален – родовые имена. Но это не меняло сути. К вечеру мы покинули долину, и стало ощутимо холодать. Я закуталась в одеяло так, что наружу выглядывал лишь кончик носа, Как всадники переносили этот холод, укрываясь лишь тонкими шерстяными плащами, для меня было и вовсе загадкой. Борг скомандовал остановку. «Мне остановка требовалась уже достаточно давно, ведь и принцессы имеют нужды, обусловленные телесными необходимостями. Но как объяснить эту потребность пятерым мужчинам?» Хвала предкам-ведам! Борх велел всем отвернуться, подавая мне руку и помогая выбраться из клетушки, от путешествия в которой у меня, несмотря на все попытки размяться, затекли конечности. И сам также повернул голову в сторону. Сыскав средь деревьев подходящее местечко, я кое-как справилась с одеялами и юбками». И к большой своей радости, смешанной с изрядной долей унижения, свершила все, что требуется. Затем расправила сложные одежды в обратном порядке. Впереди меня скрипнул снег под чьими-то шагами. Я подняла глаза и увидела то, что заставило меня оглушительно взвизгнуть. Точнее сказать, того. Держась одной рукой за голую ветвь дерева, склонив голову, на меня с интересом смотрел человек с темно-синей, почти черной, кожей и ярко-желтыми белками глаз. Одет он был как оборванец, но и это было не так страшно, как его улыбка, обнажившая ряды изоостренных, черных на вершинках зубов. «Вот тогда-то я и а торг крикнул ворон.